Каждую половинку он, в свою очередь, тоже раздвоил. Потом все четыре полосы накрепко связал. Скрутка была надежной, держала прочно. Тогда Пчелинцев привязал один ее конец к батарее. Осторожно соскользнул в воду, поплыл в черноте в том же направлении, что в прошлый раз. И снова угодил пальцами в прочную литую стенку. Так. «Что же это может быть? Перегородка, в которой находится дверь? Или что-то другое? Бортовая обшивка? Пол? Потолок?» «Может, он по положению батареи, на которой сидел, неправильно сориентировался? Может, дверь находится в совсем другом месте?» Грудь начала подпирать боль, и он повернул назад, уходя по скрутке в воздушную подушку. Набрал воздуха, совершил еще один бросок, на этот раз чуть левее, снова впустую. И следующий бросок тоже оказался пустым. Но зато он был уверен, что таким образом прощупает сантиметр за сантиметром все пространство опрокинутого кубрика и в конце концов наткнется на дверь. Обязательно наткнется. Другого просто не дано. Однако спина вся с прилипшей к ней майкой пупырчатой пшенкой покрылась. Хоть и лето на улице, а здесь, на борском дне, холодно, очень холодно. Температура воды вон какая низкая. это и замерзнуть, пожалуй, недолго. Но холод — это полбеды. Страшно другое. С каждым вдохом уменьшается воздушный пузырь в кубрике. Воздух тает и тает, и, соответственно, прибывает подступает горло вода. Надо спешить. Летом дни на Волге стоят долгие, затяжные. Вот уже и солнце завалилось за линию горизонта и времени уже немало, а на улице все еще светло. Потом на бледном лике угасающего дня проступают звезды конопушины, вначале неясные, слабенькие, но затем стремительно набирающие силу. И только тогда на землю наваливается ночная чернота. В сумерках Марьяна на моторке приплыла к островку, от которого должен был отправиться в свое последнее плавание Лотос. Тупо ткнувшись носом в заросший камышовыми дудками берег, моторка остановилась. К самому Лотосу Марьяне подходить нельзя было. Мог увидеть пчелинцев, а ей не хотелось причинять ему боль. Ей нужен был сейчас один человек, только один — Володя Ежов. Она остановилась в вывняке. «Володя!» — позвала тихо каким-то раненым голосом. Ежов увидел ее, и высокий, легкий, гибкий вдруг сорвался с места и понесся к ней. Подбежав, схватил за плечи, увлек вывняк и заговорил хрипло. «Ты что, а вдруг заметят?» «Ты не бойся, Володенька, Пчелинцев уже все равно обо всем знает» а другим до нас дела нет. Она потерлась щекою, а его руку. Тревожно мне что-то. Не ведаю даже, почему так тревожно. Ты в приметы веришь? Это важно? Как сказать? Зеркало у меня сегодня разбилось. Огромное зеркало от старинного трюмо. Ни с того, ни с сего зеркало со стенки свалилось, в пол врезалось. Минут двадцать я осколки собирала. Ну и что из этого следует? Разбитое зеркало, к несчастью. Ежов снял руку с Марьяниного плеча. Совсем близко она увидела его лицо с упругими желваками, напряженно двигавшимися под кожей щек, шероховатые от ветра губы, глаза, спрятанные в затень под бровями. Примета, значит... Шепотом спросил он, что-то прикидывая в уме, и Марьяна поняла, что он прикидывал. Похоже, опасался стычки с Пчелинцевым. А раз такая примета выпала, то этой стычки не миновать. «Ты Пчелинцева не бойся», — успокоила она. «Он не то что быть человеком, он воробья, он даже муху не обидит».